Если она спустится и увидит того, кто пришел, а тот увидит ее, может возникнуть очень опасная ситуация. Кроме того, опрометчиво было бы оповещать незваного гостя, что я внизу, если он еще этого не понял. Так что я прокрался в кухню и увидел, что Ньютон крепко, пожалуй, слишком крепко, спит в корзине. Насколько я мог судить, ни здесь, ни в кладовке больше никого не было, поэтому я пошел проверять столовую. И там никого. По крайней мере, я никого не смог разглядеть.